Глава двенадцатая. малика «Выходить из квартиры в подъезд страшно так, будто не на работу собираюсь пойти, а на расстрел. Хотя, наверное, будь у соседских бабулей автомат, они бы с радостью выпустили в меня весь магазин». «Да хватит тебе уже трястись! Нос кверху! И пусть идут лесом эти сплетницы!» — выталкивает меня Василиса и закрывает дверь. «Тебе легко говорить?» — не тебя они видели в ужасном, неподобающем виде. Шепчу с трудом, делая каждый шаг по лестнице вниз. «Ну, хочешь, я сниму футболку и пройдусь мимо них в одном лифчике?» Неожиданно предлагает подруга, и лицо у неё пугающе серьёзное при этом. «Нет, не надо, ты что?» «Да шучу я, дурная!» Заливисто смеётся, но всё же в глазах всё ещё отображается печаль. «Мне же тосковать по красавчику брюнету некогда, потому что тело трясёт в ознобе от стыда. Может, и к лучшему, что я не помню всего, что произошло, а то сейчас страдала бы похлеще подруги. «Здравствуйте!» Громко заявляет Василиса, таща меня под руку мимо злосчастной лавочки, на которой ожидаемо восседают все те же старушки. «Здравствуйте!» — любезно отвечают они и наигранно улыбаются, в этот раз не решаясь комментировать наше поведение, и я с облегчением выдыхаю, когда скрываюсь от их пристального взгляда за поворотом. «Ну вот, а ты боялась!» Когда узнали, что моя сестра танцует стриптиз, то даже петицию писали всем двором, чтобы выселить ее. Но папа быстро прочистил всем мозги. Хотя и Женьке, конечно, досталось не меньше. «Жаль, у меня нет такого отца». Печально выдыхаю, понимая, что у меня вообще никого нет, кто мог бы за меня вот так вступиться. Ну, не считая Васьки, конечно, но мне бы не хотелось, чтобы она еще раз из-за меня попала в неприятности. До работы ехать недолго, но время поджимает, и поэтому, выпрыгнув из автобуса, сломя голову, несемся в небольшой торговый центр, где подрабатываем на складе. В общем-то, здесь мы и познакомились с Василисой, и я даже поверить не могла, что за такой короткий срок сможем так сдружиться. Мы обе работаем, чтобы оплатить учебу. Только ситуации у нас разные. Мне бабка Катя сразу сказала, что денег на образование нет, и что после 18 лет я могу катиться на все четыре стороны. А Василиса отказалась идти учиться туда, куда хотели ее отправить родители. Заработная плата, конечно, копейки, но мы не отчаиваемся. Откладываем, и, возможно, уже в следующем году сможем поступить в университет. Время сколько? Быстро переодевайтесь и работать. Недовольно рявкает на нас Сашка, специалист по приемке товара, и мы без лишних слов бросаемся в раздевалку. День проходит незаметно, и к вечеру ноги гудят от усталости. Хочется просто растянуться на одном из стеллажей и вырубиться. Но ночевать на складе запрещено, поэтому нам с Вайсе приходится, еле шевеля ногами, тащиться на остановку. Вообще работы намного меньше, но сегодня Сашка будто с цепи сорвался. Орал как бешеный, указывая пальцем в разные стороны. говорят его девушка бросила». Зевая, говорит Василиса и вытягивает ноги, расположившись на лавочке. Бедный. Искренне сочувствую парню и плюхаюсь рядом с подругой, поняв, что маршрутки пока не видно на горизонте. Ну да, парень в принципе, хороший, симпатичный. Соглашается девушка, тоже понимая поведение начальника. Люди начинают подтягиваться к остановке, а вместе с этим меня накрывает необъяснимое чувство прибыли паники. Подошедшие люди заняты своими мыслями и ждут автобус, но меня не покидает липкое ощущение от того, что кто-то наблюдает за мной. Обнимаю себя за плечи и осматриваюсь по сторонам, но на освещенной части улицы никого подозрительного нет, а что творится в темноте, думать не хочется. По телу проходит дрожь и становится невыносимо жарко, на лбу выступает испарина и стекла на очках вмиг запотевают, будто я не на остановке нахожусь, а в бане. Сердце взволнованно стучит в груди, испытывая волнение, а я не могу понять, в чём же дело. «Что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь?» Взволнованно спрашивает Вася, заметив моё состояние, а я даже ответить не могу, потому что голова кругом идёт, и дыхание тяжёлое, учащённое, в висках гулом долбит пульс, а между ног становится так горячо и мокро, что я сквозь землю готова провалиться от паники и стыда. «Я... ничего, всё хорошо, хорошо, правда» выдавливаю из себя, обмахивая руками лицо. «Наш автобус. Поехали, а то придется пешком топать до дома». Тащит за руку подруга, а я продолжаю озираться по сторонам, будто выискивая кого-то. «Кого? Кого я хочу увидеть?» «Ну и дураку, понятно, кого». «Только с чего бы молодому мужчине быть на остановке? У него, наверное, есть автомобили, и про меня он, скорее всего, уже и не помнит». Утыкаюсь носом в окно, продолжая выглядывать в темноту улиц, наивно надеясь все же увидеть силуэт своего первого мужчины. Сколько бы я ни заставляла себя не думать об этом, не могу. Потому что, вопреки всем доводам разума, надеюсь хотя бы на спонтанную встречу. Он ведь живёт где-то неподалёку, если, конечно, это была его квартира. Вот это я понимаю, тачка!» Доносится заднего сиденья, и рёв спортивного автомобиля отвлекает меня от мыслей, заставляя повернуть голову в другую сторону. Чёрный спортивный автомобиль проносится по трассе, обгоняя наш автобус, и все пассажиры вздыхают с завистью, глядя вслед этому железному красавцу. «Бесят позёрство этих папочкиных сыночков. Небось, палец о палец не ударил, чтобы заработать на такую машину», бормочет Василиса, не впечатлённая зрелищем, как все остальные. Я лишь согласно киваю в ответ, ощущая неимоверную тоску в душе. Словно меня с этим черным спорткаром что-то связывает. Хотя я рядом с такой машиной даже во сне рядом не стояла, это точно. Потому что такое событие я бы точно не смогла забыть. Дома с подругой на скорую руку готовим ужин. Принимаем душу и валимся без сил, тут же засыпая. Все-таки организм еще не до конца отошел от недавней гулянки и требовал отдыха.